Инира. Остальной путь до столицы проделали мирно. Граф непрерывно стонал и ругался, но на него уже никто не обращал внимания. Он не вызывал сочувствия даже у собственных слуг. Когда до города оставалось не больше пяти миль, Сигизмунд высказал хорошую идею. «Ини, графа надо маскировать иначе. Во дворец телегу сраженец и не пустят». «Есть идеи?» Наемница с сомнением посмотрела на растекшееся по соломе тело. «В городской стене есть трактир», — предложил наемник. «Там можно переночевать и прикупить парик и юбку». Девушка фыркнула, представляя себе Фредди в женском платье. Но вариантов действительно было маловато. «Хорошо», — кивнула Инни, поглядывая на приближающиеся городские стены. «Только уговаривать графа будем вместе. Одну меня он не послушает точно». Напарник не возражал. Сигизмунда очень беспокоила сама столица. В таком большом и шумном городе драгоценный груз могут попросту украсть, а графа — убить. Незакрытый контракт — это клеймо на наемники. А уж потеря нанимателя — и вовсе непростительное дело. Столица неумолимо приближалась. Кареты, телеги, всадники и пешеходы устремлялись по широкой королевской дороге к высоченной более шести сажений городской стене. В этой толчье обычная крестьянская телега и несколько запыленных всадников растворились, как сахар в кипятке. В городские ворота путники въехали почти в сумерках. Фредди уже сидел верхом и цедил приказы через губу, ощутив себя в привычной среде. «Ваша светлость», — окликнула его и Нира, и Фредерик чуть кивнул, показывая, что слушает. «А вы уверены, что в доме вас никто не ждет?» «Слуги должны меня ждать! Я посылал весть!» Высокомерно ответил граф, презрительно поглядывая на разношерстную толпу. «Хм!» И Нира выразительно подсокала языком. «Ваши слуги неподкопны и лягут костьми, не пуская в дом чужаков!» Лицо Фредди напряглось, изображая усиленную работу мысли. «Ха, красавчик! А ты думал...» что запрёшь нас в подвале и доложишь королю, как жестокие наёмники ограбили тебя по дороге?» — пронеслось в голове девушки. «Вы считаете, что нужно ехать во дворец прямо сейчас?» — спросил, наконец, граф, едва сдерживая презрительный тон. «Нет, ваша светлость», — ответила девушка. «Скорее всего, там вас тоже ждут. Убить посланников в воротах дворца ничего не стоит, а пропажу груза всё равно спишут на вас. Фредди начал кусать губы и крутиться в седле. «Что же делать?» «Мы можем вас замаскировать», — предложила наемница. «Опять роженицу изображать?» Недовольство и сарказм так и сочились из четкой речи аристократа. «Нет, пожилую вдову в густой вуале». И Нира опустила голову, чтобы Бетсфорд не заметил пляшущих в ее глазах мелких шаргов. «Что?» Голубые глаза красавчика Фредди натурально вылезли из орбит, а пухлые губы искривились едва ли не в истерике. «В своем обычном виде вы даже не дойдете до ворот дворца», — напомнила ему девушка. «Возможно, убийцы поджидают вас на площади или у въезда в город». Несколько минут граф молчал, а потом сдался. «Хорошо, я согласен. Но вы идете со мной!» — Конечно, ваше сиятельство. Мы будем рядом, — заверила его наемница. — А сейчас нам лучше остановиться в трактире. Фредди только махнул рукой, сдаваясь на милость наемников. Вспомнив ледяные глаза покровителя, он и сам не хотел рисковать. — В конце концов, девку можно будет отловить и позже. Граф прижмурился, представляя себе, как вернется в собственный уютный дом, выпьет рюмочку коллекционного ликера, и, усевшись в кресло у камина, неспешно полюбуется золотыми монетами, припрятанными в тайном ящике. Помечтает о смерти горячо любимой жёнушки и её бесцеремонного папаши. Увы, жизнь в очередной раз разбила его мечты. Резко закричали столкнувшиеся у ворот ослы. Заржал испуганный конь, хорошенько дёрнув расслабленного всадника. Костеря, на чём свет стоит всех ослов и их погонщиков, Фредди въехал в город, потеряв стремя и опасно кренясь к земле. К счастью, наемники не дремали, быстро отловили коня, помогли спешиться графу и занялись насущными делами. В трактире было тесновато, пахло чадом масляных ламп и каменной пылью, но все искупала тишина, редкая среди большого города. Толстенные стены старинного укрепления скрадывали шум и гам привратной площади договорившись с хозяином путешественники быстро разошлись по комнатам в номере и кровать была упрятана в нишу и прикрыта деревянными щелястыми створками каменный стол и два табурета из тяжелого темного дерева располагались возле узенькой бойницы заменяющей окно обилие камня смягчали многочисленные камышовые циновки похоже у хозяина были родственники в озерном крае выглянув в оконце Девушка привычно отметила, что оно выходит в загон с лошадьми, а сбруя висит на специальной стойке под самой крышей. В случае необходимости побег будет быстрым. Выбрав из кошеля амулет, Инира пробежалась вдоль стен, проверяя наличие ниш и полостей для подслушивания. Обнаружила только крысиные норы и чей-то тайничок с двумя серебрушками. Тайничок девушка не тронула подозревая, что это клад мальчишки-конюха или кухонной девчонки. Теперь можно передохнуть и узнать новости. Инира осторожно выглянула в коридор и стукнула в соседнюю дверь. Камил въехал в столицу еще вчера и многое успел подготовить, используя связи школы. Его стажеры растворились среди мелочных торговцев и попрошая, собирая сплетни и слухи столицы. Полночи и сам телохранитель провел в местном трактире, прислушиваясь к разговорам. Он умел выделять жемчужные зерна в любой навозной куче. В комнате напарника уже исходила паром деревянная лохань, а рядом лежали чистая рубаха и бриджи. «Ини, приветствую!» Камил так обрадовался девушке, что позволил себе сжать ее в объятиях. «Забирайся в ванну, а я расскажу тебе последние новости». Наемница благодарно чмокнула напарника в щеку и спряталась за пестрой ситцевой занавеской, снимая пропыленную одежду. Камил подхватил вещи и скрылся за дверью. «Отнесу прачки». Девушка удивилась. «Камил сам идет к прачке? Или он так откладывает разговор? Похоже, ничего приятного впереди их не ждет». Полежать в горячей воде было очень приятно. Прежде чем взяться за душистое цветочное мыло, предусмотрительная девушка растворила в воде несколько кристалликов, похожих на соль. Это средство ей подарил наставник. Для любого недоброжелателя, желающего подсмотреть закупанием, приготовлен сюрприз. Вернулся Камил нескоро, но вместе с ним в тихую комнатку ворвались крики и шум. — Что там такое? — лениво спросила наемница, кутаясь в простыню. Она ощущала себя чистой, расслабленной, а потому весьма снисходительно отнеслась к попытке напарника уйти от разговора о делах в столице. «Граф твой бузит!» — отмахнулся Камил. «Лохань ему мала, еда нехороша, и служанка почему-то не пожелала его ублажить». И не разосмеялась «Значит, не ублажила?» Девушка кокетливо повела глазами. «Похоже, у меня ожидается ночной визит». Камил припомнил то время, когда инира еще жила в казарме, и засмеялся. «Будешь пугать?» «А как же?» Энира злорадно усмехнулась. «Фредди понравится!» В пору обучения будущей телохранительницы некоторые молодчики пытались согреть ее постель, не обращая внимания на согласие дамы. Самые отважные потом ходили за иками два-три дня, а менее удачливые поклонники... Проводили два-три дня в лазарете. Благодаря неплохим знаниям мужской психологии пугала она всех по-разному, но так, что даже мысли забраться под ее одеяло больше не возникало. Одному претенденту ученица продемонстрировала живот, усыпанный извивающимися червями и обрывками кишок. Другому хватило накладных вампирских зубов и нездорово светящихся глаз. Третий очнулся, вися на заборе и стуча зубами, отказывался признаваться, что его так напугало. А всего-то ту же самую вставную челюсть девушка натерла слегка фосфором и прикрепила чуть пониже пояса. В общем, как позднее узнала и Нира, Камил с некоторыми наставниками даже пари заключал и регулярно выигрывал. Но для графа следовало приготовить нечто особенное.